Южный форт, штаб-квартира семьи «Красные шапки», Москва, Бутово, 27 сентября, среда, 17.58. Двор дикарского логова постепенно принимал прежний облик. Страшный, чёрный, напичканный взрывчаткой джип исчез, перестав смущать красных шапок угрозой глобального катаклизма. Вызванные кувалдой сотрудники фирмы «Томба и Томба», системы длительного хранения, Копошились вокруг поврежденного, но так и не раскрывшегося сейфа. Определяли причиненный ущерб. Прикидывали, как вернуть махину обратно, калькулировали расходы. Несколько зевак с почтением наблюдали за работающими шассами. А остальные велись вокруг журналистов. Известие о триумфальном возвращении кувалды заставило репортеров вновь посетить Южный форт. Но диалог сказать по правде не ладился. Дикари охотно таращились в камеры, корчили рожи, скалились, однако рассказы о последних событиях получались у них крайне путанными и неконкретными. Выходило так, что возвращение любимого великого фюрера — это словосочетание звучало при каждом удобном случае — ждали с трепетом, восторгом и нетерпением. Что встречать любимого великого фюрера вышли всем народом и тут же, не отходя от мусорной кучи, поклялись ему вечной, можно сказать, до гроба преданности. На что любимый великий фюрер милостиво соизволил повелеть повесить всего лишь одного единственного смутьяна, из-за которого во двор сейф упал. Вот он лежит в куче мусора, проверьте. Добиться от дикарей иных комментариев не получалось. А потому журналисты голодной стаи налетели на появившегося в форте Вячеслава. Барон, как вы прокомментируете последние события в вашей семье? Пару слов для выпуска новостей. «Правда ли, что Кувалда вернул себе власть с помощью навов?» — поинтересовался самый смелый и самый глупый репортер. «С чем связаны выдающиеся успехи красных шапок в боевых искусствах?» Говорят, Кувалда выставил чудом ультиматум и потребовал контрибуцию. Однако и здесь журналистов постигла неудача. Хмурый полк и пять его хмурых дружинников бесцеремонно раздвинули репортеров. Хмурый Мечислав молча прошел в башню и хмуро поднялся в кабинет великого фюрера. «Кувалда! Кто тебе разрешал грабить банк? Проходимец? Да еще такой! Это ведь тебе не пивной ларек, дубина! Это серьезная человская организация! Ты хоть представляешь, какие усилия потребуются службе утилизации, чтобы сгладить скандал!» Но, вопреки ожиданиям барона, Одноглазый воспринял его появление с чрезвычайным хладнокровием. Когда дверь распахнулась, и Мечислав начал свою тираду, великий фюрер как раз исследовал содержимое единственного не сгоревшего ящика письменного стола. Вопли разъяренного Люда одноглазый пропустил мимо ушей. Даже в лице не изменился паршевец. И лишь в самом конце речи покосился на барона и сообщил. — Те документация погибла. — Какую садгли, а какую порвали. Мечислав оторопел и замер. Уалда поднялся на ноги и, положив ладонь на рукоять висящего на поясе кинжала, прошелся по пожарищу. «Хорошо, что я сейф надежный поставил!» «Доказал каталусатов после выборов!» «Эти кретины думали, что он простой, а он, ого! Система длительного хранения, мля!» Ума не приладу. «Как они его выдастили?» «Там ведь стыри!» «Дополнительные предусмотрены, как раз от таких вот придурков!» «Бетон суперстойкий!» И посмотрел на барона, явно ожидая ответной реплики. Например, какой же ты умный, Кувалда, но диалога не получилось. Ошарашенный Вячеслав пребывал в полной прострации. "Воды хочет?" "Нет", машинально ответил барон. "А Витки?» "Нет". Кувалда отвернулся, вздохнул и продолжил свою мысль. "Туда, Нарута. Ну никакого понимания ситуации у идиотов". «Хотите меня убить? Пожалуйста, пытайтесь!» «Но документы затем портить? Это ведь не игруски, а серьезные бумаги, блин!» «Нет, порвали, подгли и туда же! Великие фюзеры метят!» «Кто тебе разрешил сражение устраивать?» хрипло спросил опомнившийся вячеслав «Почему нарушил запрет на приобретение оружия? Ты не имел права покупать взрывчатку!» Тебе и другой способ вернуться к власти, — осведомился великий фюрер. — У меня, знаешь ли, не девиты в подчинении семечки лудгают а свора кроводадных уродов. — С ними иначе нельзя. Только железная рука. Куалда вытащил из кармана плоскую фляжку, глотнул виски и поинтересовался. — Что примтял-то? Королева недовольна. — Я недоволен. — Странно, — протянул одноглазый. — Ты вроде мудык с пониманием. «Не дурной, как некоторые твои соплеменники!» Это уже было чересчур. Мечислав понял, что еще несколько минут разговора в подобном тоне, и он искренне поверит в то, что Кувалда — внебрачный сын князя Темного двора. Поведение дикаря так сильно отличалось от его обычной манеры держаться, что... «Елена, ему дома нужны неприятности!» нудными междоусобицы!» «Не нужны! Я своих ребят звердываю!» «Держдываю! Бедливней крови! Бедливней крови! Чего тебе еще от меня надо?» Единственный глаз великого фюрера вытаращил на барона «А? О, Валда?» — пробормотал Мечислав. «Что с тобой произошло?» «Проблемы со здоровьем!» — тут же ответил одноглазый. «Подлагаю мне на место кратковременная кома, слишком долго был третвым!» — Раскрепу дела и съезду крыльей, там подлетюсь, а сейчас некогда! — Я не про это, — отмахнулся барон. — Что с тобой происходит? — Все в порядке, — заверил Мечислава великий фюрер. — Спасибо, то беспокоится, конечно, но надеюсь, у нас разговор оконтен. Дел полно! И вновь погладил рукоять кинжала. Барон прищурился. — Я тебя не узнаю. Мы плохо знакомы. «Достаточно, чтобы понять, что ты ведешь себя необычно. Не притол в тебя после балетни, — настороженно ответил одноглазый. Слушай, Митислав, я понимаю, ты теперь министр и все такое, то есть должен изобразить активную деятельность, и на иначе вдоткание налодят. Но мне работать надо сетез. А вот сейчас барон действительно все просек. Он просто до сих пор не мог поверить, что артефакт, о котором ему пару часов назад рассказал Сантьяго, способен на такое, и еще не ожидал обнаружить его у великого фюрера. Но факты говорили сами за себя. Необычное поведение вождя корей плюс блестяще проведенная операция по возвращению власти прежде на такой риск фюрер не пошел бы ни за какие коврежки. — А откуда у тебя кинжал, кувалда? — Всегда был, — грубовато ответил одноглазый. Получается, ты живешь на свете меньше суток. Рассмеялся вячеслав Этот кинжал копыта вчера украл у Колывана. Ничего не знаю. Великий фюрер сделал шаг назад и набычился. Кинжал я пакетному на толу, он мой. А Колыван пусть копытом разбирается. Не получится, вздохнул барон. Кинжал нам нужен, Кувалда. Так что давай его сюда. Побаловался и будет. В какой-то миг... Мячеславу показалось, что дикарь накинется на него. Однако великий фюрер сдержался, побледнел в глазах вспыхнули злые огоньки. Но дальше этого дела не пошло. — Я доплатил колывану! — в отчаянии выкрикнул одноглазый. Барон покачал головой. — Кинжал, кувалда! Отдай то, что мне нужно, пока я не отобрал то, что у тебя есть. Взгляд мутно-зеленых глаз барона не обещал дикарю ничего хорошего. И этот взгляд, даже больше, чем слова, сказал великому фюреру, что следует подчиниться. Дрожащими от злости руками он отстегнул кинжал и швырнул его Люду. Мячеслав ожидал услышать «подавись» или «подавить», но ошибся. — Идвините, — пролепетал Кувалда. Потеря артефакта сказалась на дикаре самым ужасным образом. Плечи поникли, точнее приняли обычное для разговора с иерархом зеленого дома положение. Глаза перестали метать молнии, а голос стал услужливо лебезящим. Великий фюрер вернулся в исходное состояние, и несколько мгновений Мечислав боролся с желанием вернуть кувалде кинжал. — Ты поступил правильно, — угрюмо произнес Люд после недлинной паузы. — Ты сильный, ты справишься с ними и без кинжала. — А ты, значит, слабый! Лакейский тон исчез, В вопросе опять послышалась ярость. То ли действие артефакта не рассосалось, то ли вылезла настоящая суть кувалды. «Тебе киндал затем!» «Кому?» Брови барона удивленно приподнялись. «Вам!» — подумав поправился великий фюрер. «Вам киндал затем!» извините Последняя вспышка. Действие артефакта прекращалось на глазах. «Лично мне он не нужен!» — холодно произнес Мечислав. — Я не буду им пользоваться. — Не взяли. — Этим гувалдом мы и отличаемся. — По-прежнему жестко, но без злости, — ответил барон. — Я сам справлюсь со своими страхами. Сам. Несколько секунд лютый дикарь молча смотрели друг на друга, после чего великий фюрер тихонько спросил. — А я? — У тебя получалось до сих пор, — ответил Мечислав. Получится и впредь. И сделал движение к двери, собираясь выйти из кабинета. Однако одноглазо остановил его. — Господин барон, не отказайте в милости а? Хотелось послать дикаря подальше. Хотелось растоптать. Выбросить из памяти неприятный разговор. Но Мечислав сдержался. — Чего ты хочешь? — Спасите копыта, господин барон, умоляюще попросил кувалда. — Очень в отпроту. Я собирался, но теперь не уверен, что получится. Вытащите его из тюрьмы, господин барон, пожалуйста. Несколько мгновений королевский министр тяжело смотрел на великого фюрера, а затем кивнул. — Даю слово.